Глава 18. Шоппинг, мы двинулись по пыльной улице в сторону центра городка. Да, с озеленением местные власти не парятся. В космосе на станции и то деревьев было больше. Благо за городом на всех зон для релаксации хватит. И еще останется: вокруг дикие практически неосвоенные земли. Уже дома через три добрались до первой лавки. По крайней мере,. Так гласила вывеска, расположенная на фронтоне, под черепом с двумя здоровыми ветвистыми рогами. Не знаю, что они символизировали, но большая крытая терраса, заваленная различными ящиками и бочонками, так и намекали на огромный ассортимент товаров. Хотя, может, просто недавно свежая поставка была, или хозяин лентяй. Сюда, недолго думая, мы и завернули. Картина, открывшаяся внутри, Называлось «Ужас мерчендайзера. Все горизонтальные плоскости завалены товаром. Видимо, я угадал с основным посылом местного супермаркета. Всего и много. Продавец-консультант на наше появление отреагировал вяло. Сидя в углу с вонючей самокруткой, он лениво оторвал взгляд от газеты, окинул им нас и вернулся к увлекательному чтению, шевеля губами, Периодически попыхивая, и один глаз от едкого дыма. Я, приметив стеллаж с оружием, сразу направился к нему. Не самые новые изделия местных умельцев могли бы легко пополнить коллекцию любого музея огнестрельного оружия. Я не великий знаток, но кое-что опознал. Тут были капсульные револьверы, несколько казнозарядных карабинов и даже пара дульнозарядных мушкетов. Мое внимание привлек гибрид ружья и револьвера. Я протянул руки, желая поближе познакомиться с этой оригинальной конструкцией. Громкий окрик из угла, чтобы я убрал свои ручонки от его товара, неприятно удивил. Ну, зато стало более понятна его реакция на наше появление. Похоже, не очень он жалует пришлых. Обидели его, может, где-то. А тут нарисовались мы. И своим видом немного задели раздутое эго мужика. Ну, это не наши проблемы. Пусть справляется со своими комплексами сам, а не за наш счет. Я развернулся и, ухватив Риллу за рукав, потянул ее к выходу. Чего хотели-то? Тут же попытался разрядить ситуацию. Терять прибыль он явно не хотел. У меня тут так-то большой выбор, и цены невысоки. Он, кряхтя, встал со стула. «Нечего вам по другим лавкам таскаться. Давай, так уж и быть, малец. Иди, сам покажу тебе, чего там хотел. Спасибо, нам таких одолжений не нужно». Я, не оборачиваясь, вышел, таща на буксире риллу. Напротив, как на заказ, была еще одна лавка. Грех было не воспользоваться случаем. Мы, не снижая скорости, пересекли улицу и влетели в нее, застав возле окна застывшего в удивлении продавца. Видимо, он не ожидал такого динамичного развития событий, наблюдая за нашим шоппингом у конкурента, и не сообразил вовремя отойти. Худощавый мужик пару раз моргнул, потом надрывно откашлялся в кулак и сказал, «Чем могу помочь, молодые люди?» — Вот видишь, а ты говорила, что тут нет приличных лавок, — обратился я к Рилле. Странно, что тот гадюшник еще не разорился, учитывая такую красоту по соседству. Обвел я рукой помещение, по правде сказать, не сильно отличающееся от предыдущего, и подумал, что над эпитетами нужно будет поработать. Рилла отвернулась и с сосредоточенным видом удалилась к дальним стеллажам в попытках сдержать смех. а мужик, как ни странно, от такой топорной листи поплыл, расцветя в улыбке. Вы проницательный молодой человек, сразу поняли, что не стоит иметь дело с этим неотесанным деревенщиной Хармсом. Вы ищете что-то конкретное? Может, вы хотите что-то продать из своих вещей? Лавка Шварца – это лучшее место для таких целей. Вещал, как я понял, этот самый Шварц. Нет, к сожалению, на данный момент для продажи ничего нет. А вот прикупить бы у вас много чего хотелось. И думаю, начать стоит с оружия. О, отлично. Пройдемте со мной. Не все образцы находятся в зале, но вам покажу все, что есть. Я двинулся за дядечкой к стойке с оружием, где к нам присоединилась Рилла. Шварц развернулся, обтер руки об слегка засаленный пиджак, и облокотился о стойку. «У вас есть предпочтение? Для каких целей приобретаете оружие?» С пафосом в голосе обратился он к нам. Я в это время высматривал заинтересовавший меня револьверный карабин. «Можете про него рассказать?» Ткнул я пальцем в обнаруженный экземпляр. Дальше последовал рассказ с демонстрацией всех плюсов и минусов данного оружия. «Самое неприятное, что могло случиться – Это проблемы с цепным огнем и разрыв самого цилиндра. Но Шварц уверял, что модель уже обкатанная, прошла несколько модернизаций, и таких неприятностей от нее ждать не стоит. Главное соблюдать рекомендации производителя. Послушал его довольно познавательный рассказ и даже зарядил одними капсулями и расстрелял пятизарядный барабан. Впечатлило, несмотря на недовольное лицо Риллы. который после услышанного и увиденного вообще перехотел связываться с местными образцами вооружения. Попросил себе завернуть. Один штука. Ну, подумаешь, долгая перезарядка. Зато ковбоем себя почувствовал. Чтобы усилить впечатление, взял себе еще шестизарядный капсюльный револьвер, доверившись при выборе советам Шварца. С оружием пришлось докупить кучу мелочевки. От боеприпасов и запасных барабанов до пороховой фляжки с дозатором и ручным прессом для зарядки. Пришлось даже растительный жир приобрести для смазки уже запрессованных пуль. В общем, как в музей сходил и прикупил себе там понравившиеся экспонаты, чтобы поиграть дома в ковбоя. Дальнейшие покупки такого отклика в душе уже не оставили. Тем более, что там заправляла рилла. а я особо и не вникал. Все это время провел возле стеллажа с ножами. В итоге не выдержал и прикупил себе один. Качество так себе, зато размер... Мой выбор пал на здоровый тесак Боуи с широкой и крупной гардой, защищающей ладонь от соскальзывания. Махнул пару раз. Остался доволен. Размер практически с гладиус. Приятная тяжесть в руке. «Да и в хозяйстве пригодится, порубить там чего». Шварц сказал, что даже мясо на нем можно жарить, как на сковороде, прямо на костре. Но сомневаюсь, что это пойдет ножу на пользу. В итоге набралась приличная куча вещей и продуктов. От сухофруктов, круп и местных консервов до котла с треногой и палатки. Шварц был доволен. Помимо хорошей скидки, обещал организовать доставку. Покончив с покупками и расставшись с тридцатью голденами, обнаружил, что желудок призывно издает урчащие звуки. А время уже далеко за полдень. Я для солидности прихватил купленный карабин и предложил даме поискать, где тут можно отобедать. Шварц, услышав наш разговор, дал наводку. Неподалеку была небольшая закусочная, местный фастфуд типа Tex-Mex, кукурузные лепешки с наполнением на выбор. Все свежее, острое и дешевое. Самих лепешек можно еще и в дорогу набрать, как подсохнут, из них получаются отличные начес. Дальше по улице будет центральная площадь, где можно найти таверну Вилли. Там, по заверению Шварца, обитает местный бамонт. и подают неплохого цыпленка-гриль. Поблагодарив за информацию, мы не спеша направились в центр. Разглядывая окружающую нас архитектуру и ловя взгляды встречающихся прохожих, которые, не скрываясь, глазели на нас, я чувствовал себя туристом. Фотоаппарата только не хватало. В Тортильешную, или как там она называется, не пошли. Хотелось не просто набить желудок, а посидеть и обстоятельно отобедать. Поэтому путь наш лежал в самое пафосное местное заведение. Центральную площадь опоясывали четыре пересекающиеся улицы. Тут среди нескольких питейных заведений был офис местного маршала и банк, судя по вывеске. Быстро отыскав место, отрекомендованное Шварцем, поспешили туда. Привязанные возле входа лошади свидетельствовали, что бизнес-ланчем народ тут не пренебрегает. Модных дверей, как в салунах, в заведении не было. Вход закрывала свисающая грязная марля. Если ее повесили в санитарных целях, защищаясь от насекомых, то она откровенно не справлялась. Внутри жужжащей братьей хватало. Мы заняли свободный столик возле окна, не успели разместиться, как подбежала девица и приняла заказ на два цыпленка с гарниром и кувшин морса. Зал был полупустой. Степенно потягивая пивко, сидело несколько мужиков парами или по одному и одна большая компания. Они играли в кости, бренча высоким алюминиевым стаканом при перемешивании и шумно обсуждая броски. Больше всего орали, как водится, проигравшие. Костеря всех и вся на свете Нас внимательно осмотрели И потеряли интерес Лишь периодически поглядывая Я уже собирался обсудить с Риллой Наши дальнейшие действия Как прибежала официантка И стала сервировать наш столик Наблюдая за чередой соусников И настоящих фарфоровых тарелок Я боролся с обильным слюноотделением Изо всех сил стараясь не захлебнуться Давно я нормально не питался Блюдо из дешевого пищевого синтезатора из постоялого двора не в счет. Распалил себя так, что аромат принесенного свежеиспеченного хлеба меня чуть не лишил сознания. Я, конечно, голоден, но не умираю от него. Какая-то нездоровая реакция. Только и успел подумать я, как перед глазами развернулось новое сообщение. Базовая инсталляция имплант-комплекса завершена. Поздравляем! Теперь вы полноценный гражданин. Для внесения данных в реестр необходимо посетить любой административный центр. Проверьте статусы всех компонентов и при необходимости активируйте дальнейшую модернизацию. Спасибо за поздравление! Вот бы еще понять, какое гражданство я получил и не лишусь ли теперь прежнего. Могли бы и побольше написать скупердяи. хотя, наверное, никто не рассчитывал на такую слепую установку. Уже привычно свернул надпись, обнаружил перед собой заказанного цыпленка. Посмотрю, что там за компоненты, чуть попозже, иначе точно захлебнусь. Несмотря на планы неспешно отобедать и как следует расспросить Риллу, пришлось быстро расправиться с птичкой и выпасть из реальности. Очень хотелось разобраться, Что это за комплекс мне достался? Вызвав список, приступил к ознакомлению. Первой в списке находилась нейросеть. Зелененький статус намекал на отсутствие проблем в работе. Тут же раскрыл ее описание. Базис И. Базовая сеть исследователя. Плохо. Базовая даже без уровня. Но есть странность. Специализация. Обычно для базовой она не предусмотрена. Тут же был доступен список модернизаций, в котором пока был активен только один пункт – базовый ИИ. И статус в процессе – 73%. Ого! Это что, у меня в голове скоро кто-то второй появится? Вот это новость! Мало мне своих тараканов, еще и искусственных добавится. Появились мысли о перехвате контроля над телом и других кознях роя. Но описание ИИ немного меня успокоили. Он позиционировался как личный помощник с огромным функционалом. Он же обеспечивал работу и контроль всех компонентов установленного комплекса. Ну, до запуска недолго осталось ждать. Там посмотрим, что это за зверь. Решив не терять время, которого у меня вечно не хватает, и глянуть другие компоненты. а скоро закончит с и потащит меня назад. Следующим компонентом был базовый ММ, модуль механосинтеза. Он отвечал за атомно-молекулярное конструирование и непосредственно практическое осуществление атомной сборки наносистем, имея возможность манипулирования отдельными атомами и молекулами. Опять не знаю, что сказать. Вроде и базовый. Но даже из описания понятно, что очень непростая штука. Возможностей море: от собственной фабрики нанитов до создания наноструктур с управляемыми свойствами. Список модернизации не полез. Уже понятно, нужно ждать запуска ИИ. Надеюсь, он поможет разобраться с этим хозяйством. Третий пункт это базовый ГИМ, генно-инженерный модуль. И этот базовый «Назначение понятно из названия. Изменение моего генома. Это я теперь, получается, могу мутантом заделаться и в отряд Люди Икс прибиться, а с ММ можно и клинки, как у Росомахи, забацать?» От дальнейшего обдумывания открывшихся перспектив меня оторвало похлопывание по плечу. тут же вынырнув в реальный мир, где обнаружил трех непонятных личностей возле нашего столика. Один из них здоровенный детина недобро глядя на меня похлопывал по плечу. я себя маленьким не считал, но этот был как минимум на голову меня выше и раза в два шире правда не только в плечах пузо тоже было отменно прокачано Но чё сидишь замер тут «Оглох от страха, что ли? Иди погуляй!» – прогудел он, обращаясь ко мне. Да он в штаны походу напрудил. Теперь встать не может. Ноги отказали. Выдал свою версию другой и рассмеялся. Его поддержали приятели, обрушив на меня волну галитоза. Быстро глянул на Риллу. Та уже закончила со своим блюдом и теперь расслабленно сидела со стаканом морса. Будто и не замечала этих придурков. Глянул в зал. Но посетители, как и владелец заведения, старательно делали вид, что не замечают происходящего. Понятно, проблемы индейцев шерифа не касаются. В этот момент здоровяк, хлопавший меня по плечу, решил перейти к более активным действиям и попытался схватить меня за шиворот. Это он зря. Мы с Рилой рванули одновременно. Я сходу зарядил неожидавшему такой подлости типу мощный правый в челюсть. Попал как надо. Мужик поплыл. И я по инерции протаранил его плечом в грудь, в надежде завалить этого кабана на пол. План сработал наполовину. Здоровяк попятился и грохнулся на заднюю точку. И так сойдет, подумал я и зарядил лоу-кик в голову. Окончательно вырубив здоровяка. Крутанулся, готовясь помогать Рилле, но та уже успела урегулировать все возникшие вопросы сама и теперь разглядывала два валяющихся в ногах тела: э, э, трофеи берем или как? обратился я к ней. Лезть к этим вонючим типам самому не хотелось. Бери, если хочешь, нейтрально ответила она. Видимо, тоже не горя желанием лазить у них по карману. Подавив в себе приступ брезгливости и желание побыстрее свинтить отсюда, решил воспользоваться свалившейся возможностью хоть чуть-чуть, но обогатиться. Будем это воспринимать как бихевиоральный тренинг по умению вырабатывать устойчивые модели поведения в кризисных ситуациях или, кратко говоря, поиск лута в нечистотах. «Преодолей себя и получи три ржавых револьвера». Что же, пока противники не очнулись, я полез их обшаривать. Начал со своего здоровяка, расстегнул и вытянул из-под него ремень с кобурой, который он придавил своей тушей. Еще раз поинтересовался у Риллы, не хочет ли она присоединиться к сбору трофеев. Та со вздохом принялась мне помогать. Никто и ничего, кроме чувства брезгливости, Не мешало нам обобрать тела наших противников. Осматривать и сориентировать немногочисленные находки на месте не стал. Принципиально забрал все, что нашел. Пригодится. Мелочевку мы рассовали по карманам. Ремни с оружием закинул на плечо к карабину. Кинув на стол пару медиков в качестве чаевых, мы направились к выходу. На обратной дороге зашли к Шварцу. От двух револьверов я решил избавиться. не отходя от кассы, заодно и заработать. Увы, 23 серебряных талера – это максимум, что получилось выторговать у скряги. Он, даже провожая нас, все качал головой и щелкал языком, как бы удивляясь, как я уговорил его заплатить такую кучу денег за этот хлам. Перед выходом Рилла меня притормозила, схватив за рукав, а сама выскочила на улицу первой. Для чего была сделана эта рокировка, я понял, когда сразу после выхода она атаковала кого-то. Левой рукой вбила кадык мужику с мешком в руках, который он, по-видимому, собирался на нее натянуть. В это же время ее правая рука перехватила револьвер второго бойца, которым он ей угрожал. Боец, похоже, излишне расслабился и утратил бдительность, не ожидая такого резкого развития событий. поэтому не успел выстрелить. Теперь же девушка блокировала курок револьвера, мешая ударно-спусковому механизму выполнить свои функции. Реакция у бойца была отменной, да и с мозгами, вероятно, было все в порядке. Он выпустил личное оружие из руки и бросился со всех ног прочь по улице. Но удар прилетевшего в затылок его же револьвера оборвал реализацию этого бесхитростного плана. Парень растянулся и замер на дороге. А я понял, что тренинг по сбору лута продолжается. Разжились пыльным револьвером, двуствольным обрезом и мешком, куда я это все и скинул. Устраивать еще один сеанс торгов со Шварцем желания не было. И мы поспешили на постоялый двор. Утренний лимит приключений точно выбран. Хорошо никто полить не начал. Теперь хотелось бы отдохнуть. У нас еще рандеву с покупателями наших спас капсул предвидится. Нужно быть в форме. Меня чем дальше, тем сильнее клонило в сон. Опять странность. Не припоминаю за собой привычки спать после обеда. Разве что в детском саду приходилось. Но то, когда было. Сейчас же иду как в тумане, стараясь не завалиться прямо на пыльной дороге. Благо идти недалеко. И я, пробурчав что-то невнятное рилли, полез на сеновал, где тут же отрубился.